Уборщица раздвинула портьеры. И за окном вдруг появились горные склоны, освещенные луной, черный лес, снег. Все это было огромным и бесчеловечным. Трое людей в большом зале казались совсем затерянными. Уборщица начала гасить лампы. С каждой погашенной лампой природа, казалось, еще на шаг продвигалась вглубь комнаты. «А вот и крокодилица», — сказал Хольман. Старшая сестра стояла в дверях. Лерфе заметил, что Лилиан вся напряглась. Сестра подошла к ним. Глядя на них холодными глазами, она улыбнулась, обнажив сильные челюсти. «Полуночничайте, как всегда. Пора отдыхать, господа». Она не сказала ни слова по поводу того, что Лилиан еще не ложилась. «Пора отдыхать», — повторила она. «В постель, в постель. Завтра тоже будет день». Лилиан поднялась. «Вы в этом так уверены?» «Совершенно уверенно», — ответила старшая сестра с удручающей веселостью. «Для вас, мисс Дюнкерк, на ночном столике приготовлено снотворное. Вы будете почивать, словно в объятиях морфея». «Наша крокодилица — королева штампованных фраз», — сказал Хольман. «Сегодня вечером она обошлась с нами еще милостиво». «И почему эти стражи здоровья обращаются с людьми, которые попали в больницу с таким терпеливым превосходством, словно те младенцы или кретины?» Они мстят за свою профессию, ответила Лилиан с ненавистью. Они стояли в холле у лифта. Куда вы идете? спросила Лилиан Клерфе. Клерфе помедлил секунду. В Палас Бар, сказал он затем. Возьмите меня с собой. Он опять помедлил. Перед глазами у него встала сцена с санками. Он увидел надменное лицо русского. А почему нет, сказал он. Санки остановились перед отелем. Клерфе заметил, что Лилиан без бот. Он взял ее на руки и понес несколько шагов. Она сперва противилась, но потом сдалась. Клерфе опустил Лилиан перед входом. Так, сказал он, пара атласных туфелек спасена. Пойдем в бар? Да, мне надо что-нибудь выпить. В баре было полно. Краснолицы и лыжники в тяжелых ботинках топтались по танцевальной площадке. Оркестр играл слишком громко. Кельнер пододвинул к стойке бара столик и два стула. Вам водки, как и в прошлый раз? спросил он клерфе. Нет, глинтвейну или бордо? Клерфе посмотрел на Лилиан. А вам что? Мне водки, ответила она. Значит, бордо, сказал клерфе. Окажите мне услугу. Я не выношу водку после еды. Лилиан посмотрела на него подозрительно. Она ненавидела, когда с ней обращались как с больной. Правда, сказал клерфе. Водку будем пить завтра, сколько хотите. Парочку бутылок я контрабандой переправлю в санаторий. А сегодня закажем Шеваль-Блан. Это вино такое легкое, что во Франции его зовут Милый Боженька в бархатных штанах. Вы пили это вино во Вьене?» да, сказал Клерфе. Он говорил неправду. В отель де Пирамид» он пил Монтраше. Хорошо. Подошел кельнер. Вас вызывают к телефону, сударь, Кабина справа у двери. Клерфе встал. А вы. «Принесите пока бутылку Шевальблана 1937 года и откупорьте ее». Он вышел. «Из санатория?» — нервно спросила Лилиан, когда он вернулся. «Нет, звонили из Кана, из больницы в Кане. Умер один мой знакомый». «Вы должны уйти?» «Нет», — ответил Клерфе. «Для него это можно сказать счастье». «Счастье?» «Да, он разбился во время гонок и остался бы калекой». Лилиан пристально посмотрела на него. «А не кажется ли вам, что коллеги тоже хотят жить?» — спросила она. Клерфе ответил не сразу. В его ушах еще звучал жесткий, металлический, полное отчаяние голос женщины, говоривший с ним по телефону. «Что мне делать? Сильва ничего не оставил, ни гроша. Приезжайте, помогите мне, я на мели. В этом виноваты вы. Все вы в этом виноваты. Вы и ваши проклятые гонки!» Он отогнал от себя это воспоминание. «Все зависит от точки зрения», — сказал он, обращаясь к Лириан. Этот человек был безумно влюблен в женщину, которая обманывала его со всеми механиками. Он был страстным гонщиком, но никогда бы не вышел за пределы посредственности. Он ничего не хотел в жизни, кроме побед на гонках и этой женщины. Ничего иного он не желал. И он умер, так и не узнав правды. Умер, не подозревая, что возлюбленная не захотела видеть его, когда ему отняли ногу он умер счастливым». «Вы думаете? А может, он хотел жить, несмотря ни на что?» «Не знаю», ответил Клерфе, внезапно сбитый с толку. «Но я видел и более несчастных умирающих. А вы нет?» «Да», сказала Лилиан упрямо, «но все они охотно жили бы еще». Клерфе помолчал немного. «О чем я говорю?» — подумал он. «И с кем? И не говорю ли я, чтобы убедить себя в том, во что сам не верю?» какой жесткий, холодный, металлический голос был у подруги Сильвы, когда она говорила по телефону. От судьбы никому не уйти, сказал он нетерпеливо. И никто не знает, когда она настигнет. Какой смысл вести торг с временем? И что такое в сущности длинная жизнь, длинное прошлое? Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, Только надежды и иллюзии. Выпьем. «Вот идет Борис», — сказала Лилиан. «Это можно было предвидеть».